Самоконтроль, критика и самокритика. Дисциплина в социалистическом обществе в корне отличается от дисциплины из-под палки, на которой зиждется буржуазное общество. Наша дисциплина базируется на понимании каждым советским человеком интересов коллектива, на сознании необходимости подчиняться его воле, на понимании роли этой дисциплины в жизни нашего общества. Умение прислушиваться к мнению товарищей, не скрывать свои и чужие ошибки, исправлять их — один из важнейших, хотя и нелегких принципов коллективизма. «Мы всех зовем, чтобы в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила, и это лучшее из доказательств нашей чистоты и силы», — страстно писал Владимир Маяковский Примером смелости и справедливости Является политика нашей коммунистической партии Не скрывающая от народа ни трудностей, ни недостатков И намечающие пути их преодоления Патриотизм Преданность и любовь к родине, ее народу, культуре Чувство национальной гордости Сознание долга перед народом Верность идеалам является одним из основных принципов коммунистической нравственности. Наша мораль отвергает, какое бы то ни было превосходство одной нации над другими, пренебрежительное отношение к людям других рас. Советскому человеку свойственны глубокое уважение к культуре других народов, их национальным особенностям и обычаям. Интернационализм одна из важнейших основ нашего воспитания. Нашим людям свойствен социалистический гуманизм, любовь и уважение к достоинству человека труженика чуткость, внимание к нему и забота о нем. В нашем обществе есть все условия для создания обстановки сердечности и доброжелательности между людьми в труде и в быту. Каждый день радио, газеты и телевидение приносят вести о благородных поступках советских людей, их подвигов во имя любви к человеку. Известно немало примеров того, как люди ради спасения жизни товарища отдают пострадавшему часть своей кожи, крови и так далее. Но социалистический гуманизм не просто любовь вообще. Он несовместим с равнодушием, черствостью, бюрократизмом, грубостью и непримирим к этим порокам. Красоту поведения советского человека определяют и такие замечательные качества, как дружба и товарищество. Это могучая сила, она окрыляет и вдохновляет человека. Без дружбы нет жизни. Об этом говорит и мудрая русская пословица «человек без дружбы, как земля без воды». «Друг в беде не оставит, строго, но тактично спросит за проступок, от всего сердца порадуется успеху. дружбы следует хранить, как зенец Не порывай грубо ней дружбы, ибо если придется опять ее связать, то останется узел», — советует индийская пословица. Одним из главных качеств героя нашего времени становится интеллигентность. Это широкое понятие, оно включает в себя уважение к выработанным человечеством достижениям духовной и материальной культуры, понимание общественных задач, потребность в труде как творчестве, глубокий интерес к знаниям, самостоятельность, мышления. Интеллигентность в нашем понятии неразрывно связана с идейностью, марксистско ленинским мировоззрением, так как марксизм-ленинизм – Сам является величайшей духовной ценностью. Коммунистическое мировоззрение — основа правильного понимания всех духовных ценностей, основа вдумчивого, критического подхода к явлениям общественной жизни. Интеллигентность противостоит мещанству, бездомному отношению к общественным явлениям, пренебрежению общественными интересами. Мессенину ничего не надо, кроме личного благополучия — Культурной ценности для него предмет развлечения. Читая книги, посещая театры и кино, он убивает время. Приобретая книги, подписные издания, подбирает их по цветам обложек.